Глава 12. Засидки мастеровых. Распорядок дня и пища. Праздник Рождества Богородицы. Закладчицы и выплаты жалования. Слепые деньги. Лубочные картины. Побеги мастеровых домой и наказания. Праздничные товары. Игра в пряники. Сбитенщики. В первой половине сентября У мастеровых происходили засидки, то есть начинали работать по вечерам с огнем до 10 часов вечера. Засидки происходили у разных ремесленников в разные числа сентября, но большинство из них было приурочено к 8 сентября, к празднику Рождества Богородицы. С утра ученики приготовляли убранные на лето лампы, мыли их, протирали зонты от пыли, чистили щетками и стекла. Эти щетки назывались еще султанами. Бывали при этом инциденты. Одно-два стекла оказывались разбитыми. Ученики заявляли об этом хозяину. Тот ругался, но в своих интересах покупал новые стекла. Вечером в день засидок одна из ламп в мастерской зажигалась и подвешивалась к потолку. Во время же работы лампы спускались на толстых проволочных прутьях ниже к катку. Около них мастера усаживались в кружок. Все мастера и ученики были в сборе, дожидались выхода хозяина. Но вот из хозяйской начинали выносить угощения. Яблоки, нарезанный ломтями арбуз, хлеб, колбасу и четвертную водки. Появлялся хозяин, становился перед иконой, перед которой была зажжена лампадка, и начинал истово креститься. Все следовали его примеру. Окончив молитву, хозяин наливал стакан водки, выпивал его и приглашал выпить мастеров. Потом доставал кошелек, отсчитывал по 30-40 копеек на каждого мастера, а ученикам по пятачку, и уходил к себе на хозяйскую, где у него в этот день собирались гости. Мастера допивали четвертную, отправлялись в трактир. А ученики доедали угощение, или чай и садились играть в засаленные карты. Короли. В свои козыри или по носам. Иногда затевали и денежную игру в три листика со ставкой по грошу. Часа через два 3 мастера по одному, по два начинали возвращаться в мастерскую, едва держась на ногах, ложились, не раздеваясь на каток, или прямо засыпали на полу. На другой день наступало похмелье. Мастера начинали разыскивать деньги на водку. Посылали к хозяину. Он выдавал очень мало или совсем отказывал в выдаче. Тогда начиналась ликвидация рубашек, сапог, джаков. Сейчас же ученик снаряжался к закладчице, а их в заряде можно было найти в каждом доме. У них были целые склады заложенных вещей. Вещи принимались без всяких расписок, и большинство из них не выкупались и оставались у закладчиц. У этих закладчиц всегда имелись готовые сменки. Посылает какой-нибудь мастер заложить почти новые, крепкие сапоги. Закладчица даст на смену сапоги похуже и рубль-полтора денег. Когда эти деньги пропивались, первая сменка снова посылалась к закладчице. Она давала вторую сменку. еще похуже и уже несколько копеек денег. Так доходило до того, что последней сменкой были опорки. То же самое проделывалось с пиджаками и рубашками. У других мастеровых, как, например, у столяров, ритуал засидок несколько отличался от прочих, потому что при столярной работе по вечерам употреблялись не лампы, а свечи. Сначала были сальные свечи, а потом стеариновые, называвшиеся экономическими. Во время засидок у столяров подсвечниками служила репа. В середине репы вырезалось отверстие, в которое вставлялась свеча. Также выходил хозяин, молился перед иконой, угощал мастеров водкой. Когда выпивали по первому стакану, то остатками капель водки гасили свечи, кроме одной. С этой свечой один из мастеров подходил к верстаку и наскоро делал деревянный подсвечник. Это считалось первой работой во время засидок. И снова зажигались свечи, наливалось вино в стаканы. И хозяин произносил назидательное слово, чтобы мастера успешнее работали зиму, себе на пользу и ему, хозяину, не в убыток. Пьянство после засидок продолжалось 3-4 дня. И когда все было пропито, мастера принимались за работу а хозяин записывал в книжку прогульные дни и при расчёте вычитал за них из жалования. Жалования мастера получали от 5 до 15 рублей в месяц на хозяйских харчах и квартире. Но к 80-м годам стала вводиться поштучная плата, поэтому первое время мастера разделялись на штучников и месячников. Расчёты производились 4 раза в год. Перед Пасхой, Рождеством, Масленицей и перед Петровым днем, когда большинство мастерового люда уезжало в деревни на праздники и на покос. Летние крестьянские работы, после которых они возвращались в Москву только в середине августа. Да и в Москве в летний период работы было не так много. Помещики и богатые люди, приезжающие в Москву на зимний сезон, уезжали в свои имения а большинство купечества и торгового люда уезжало на Нижегородскую Макариевскую ярмарку. При расчете мастеров с хозяевами происходили следующие сцены. Хозяин сидит у себя в хозяйской и подсчитывает полученные за заказы деньги. Мастера толпятся в мастерской, переговариваются. «Ну что ж, идти, что ли?» — говорит один. «Иди, иди, поощряют другие». А потом и мы пойдем. Мастер не смело входит в хозяйскую. В деревню, что ли, едешь? спрашивает хозяин. Да, надо съездить! На фоминой вернусь. Знаем мы вас, вернётесь. Жди вас. Видишь, какое тепло-то стоит. Работа пойдет. Летний заказ, соображает хозяин. Да, это, конечно, это так, соглашается мастер. Только в деревне-то надо бы кое что подготовить. Баба-то одна там с ребятишками. Ну, давай подсчитайся. Только на Фоминой обязательно приезжай, а то разочту совсем». И хозяин берет длинную, узкую книжку, отыскивает страницу мастера и начинает на счетах подсчитывать забор денег. «Ну вот», — говорит он, — «к посту оставалось за тобой пять рублей». До звона сколько пятачков, до да, гривенников нащелкал. Да еще четыре дня прогулял. Дома в деревне, говоришь, нужда. Хлеба нет, скотину кормить нечем. А сам тут каждый день чаи распивает. Такую нотацию делает хозяин мастеру, которым не очень нуждается. По подсчету мастеру приходится 4-5 рублей. А с такими деньгами ехать в деревню нельзя. И вот со стороны мастера... Начиналось упрашивание денег вперед «Жена, ребятишки, картошка нынче не уродилась. Ей-богу, отработаю». Божился мастер. Но хозяин был упорен и никак не соглашался дать мастеру просимую сумму. Наконец, сходились на 6 и семи рублях. Мастер получал деньги, выходил в мастерскую и долго считал их потому что в то время много ходило Елизаветинского и Екатерининского серебра. Монеты были сделаны из мягкого металла, и отхождения так стирались, что трудно было разобрать, какая монета 2 какая четвертак. Ценность монет определялась по точкам на монетах, если они сохранились и не стерлись. Четыре точки были на 2 и пять точек на четвертаке. Хождения были полтинники и рубли, такие же стертые. эти деньги назывались слепыми. Хороший, выгодный для хозяина мастер шел в хозяйскую смело, и хозяин не отказывал выдачи ему 15-20 рублей вперёд. После расчёта мастера спешили закупить гостинцев для деревни, а если у кого был хороший заработок, то и подарков — ситцу, платков. Почти каждый мастер увозил с собой в деревню лубочные картины. В 50-х-60-х годах эти картины распространялись по деревням Афенями. В 70-е же и 80-е годы Афени с лубочными картинами и книжками ходили по трактирам и мастерским. Но главный рынок их был на Никольской улице у издателей Морозова, Леухина, Манухина, Абрамова, Коновалова и других. В то время, в первые годы своей деятельности, издателем-лубочником был и. и Д. Сытин. Картины и книжки продавались в лавках этих издателей и под воротами. Картины были божественные, то есть духовного содержания, как, например, «Хождение души человеческой по мукам», «Смерть грешника», «Страшный суд», «Чудеса Николая Угодника» вид Афонской горы и прочее. Светские картины изображали современные события или сцены тропических стран. Охота на львов, тигров, слонов. Были картины с сюжетами на русские песни. «Не брони меня, родная», песня о камаринском мужике. К старинным лубочным картинам принадлежала, как мыши кота хоронили. Особенно много выпускалось лубочных картин в русско-турецкую войну в 1877 году и в русско-японскую в 1904 году. Кроме того, картинами духовного содержания торговали греки, которые были одеты в монашескую одежду и называли себя монахами Сафонской горы. Они ходили по домам с чемоданами, наполненными образками, крестиками, ладаном, пузырьками с деревянным маслом, серебряными кольцами с именами святых и прочими предметами святостей, якобы с Сафонской горы. Но почему-то картины у них были в издании не наших московских лубочников, а варшавского изделия, и святые на этих картинах были католического образца. Закупив гостинцы и подарки, мастера укладывали их в сумки и, перекинув их через плечо, отправлялись на вокзал. Ученики также, хотя один раз в год, отправлялись в деревню. Особенно тянуло в деревню только что приведенных учеников. Они еще не освоились с городом. У них еще были живы воспоминания о деревенской жизни, которая ярко вставала перед ними в такой праздник, как Пасха, когда в деревне начинала оживать природа. За учениками приезжали родные и отпрашивали их у хозяина погостить в деревне неделю. Хороших учеников, проживших 2-3 года, хозяин всячески поощрял. Покупал им к празднику кумачевые рубашки, давал им денег на дорогу и отпускал в деревню. Делал он это из своей выгоды, чтобы удержать ученика до окончания срока обучения. А то бывали такие случаи, что хороший ученик за год до окончания срока учения уходил от хозяина, у которого учился и находил себе место зажалования у другого. Нередко ученики, привезенные из деревни, скучая по ней, совершали побеги домой. Это, конечно, могли делать только те, которые были привезены из близлежащих к Москве уездов. Но отцы вновь приводили их к хозяину. Более строгие хозяева тут же при отце задавали им порку. Порки розгами вообще в мастерских происходили нередко. Пароли учеников за каждую провинность. Иногда это делали сами хозяева, а иногда выискивались любители порки из мастеров. На праздник в мастерской оставались только одни ученики, не отпущенные хозяином в деревню. Мастерская была прибрана, полы каток вымыты, протерты стекла в рамах, на иконе висел новый венчик из бумажных цветов, зажжена лампадка. Вечером перед праздником хозяйка посылала какого-нибудь из учеников в лавку за деревянным маслом для лампад. «Васька», — говорила она, — «сбегай за деревянным маслом. Возьми полфунта за семь копеек для мастерской и фунт за двадцать пять копеек. Да скажи, чтобы хорошего дали. Для хозяев, мол». Всю пасхальную неделю никаких работ в мастерских не производилось. Единственным утешением учеников была игра в бабки. Это напоминало им деревню. Вообще, среди мастеровых игра в бабки в то время была очень развита. Бабки продавались даже в овощных лавках. На копейку там давали три половинных гнезда, то есть семь бабок. Игры были в загонке, кон за кон, в каретку. В игре в бабки принимали участие и взрослые. В настоящее время игра в бабки совершенно исчезла. Большое удовольствие доставляло ученикам, жившим возле центра города, путешествия в Кремль. В таких случаях я всегда был их спутником. Мы лазили на колокольню Ивана Великого. За это звонарей брали по пятачку с человека. Осматривали царь-пушку, царь-колокол. Слушали рассказы собравшихся около него как этот колокол упал с колокольни, своей тяжестью зарылся в землю и пролежал в ней много лет, а потом был вынут из земли и поставлен на каменный фундамент. Тут же около царя колокола лежала отбившаяся отбившийся при падении край его и огромный железный язык. Ходили около арсенала, рассматривали пушки разных форм, отбитые у французов в войну 1812 года. Мы проходили близко к пушкам, совывали в их дуло руки. Медные пушки, разогретые весенним солнцем, были теплы снаружи. А из дул веяло холодом. Особенно поражала нас своим длинным дулом пушка-единорог, стоявшая на углу арсенала у Боровицких ворот. Но, кажется, пушка эта не была отбита у неприятеля, а русского производства. Нагулявшись по Кремлю, мы через Тайницкую башню на которой стояли пушки. Стрелявшие в царские дни 101 выстрел выходили на набережную Москвы-реки. По набережной было много торговцев праздничными товарами. Орехами, подсолнухами, пряниками, леденцами, конфетами. Прозрачные, красного цвета леденцы имели форму петушков, казаков на конях и просто коньков. Пряники продавались разных сортов. Мятные в форме пластинок и круглые, мелкие вяземские, и были еще пряники, выпеченные из пеклеванной муки, твердые и невкусные, имевшие форму узких пластинок вершка в два с половиной. Их мало покупали для еды, но они и служили для игры. Игра в эти пряники состояла в том, чтобы игрок, ударивший этот пряник о край лотка, переломил его на две части. Дело в том, что пряники эти Были или очень сухие, или очень волглые. В первом случае пряник разлетался на несколько частей, а во втором — вовсе не переламывался. Игрок, переломивший пряник на две части, получал его бесплатно, а в других случаях проигрывал копейку. У Москворецкого и Каменного мостов стояли сбитенщики. Сбитенщик представлял из себя какого-то странного вооруженного человека, С одного бока у него висела на веревке связка калачей, с другого бока — сумка с углями. Спереди, в особо устроенном приспособлении в виде патронаша, находился ряд стаканчиков из толстого стекла. Такие стаканы с горячим сбитнем не обжигали рук. В руках сбитенщик держал круглой формы самовар с ручкой. Сбитень продавался по одной копейке за стакан. Приготовлялся он из патоки. Но в прежнее время сбитень приготовлялся по особому рецепту, в состав которого входил мед, трава зверобой, шалфей, корни фиалки, имбирь, стручковый перец и другие пряности. Были специалисты, которые занимались приготовлением этого набора для сбитня. Сбитенщиков было особенно много в зимнее время около театров. Сбитнем грелись кучера дожидающиеся выхода своих господ из театров.